Да, трудно было поверить, что все это правда. Но когда три девушки во главе с Майей Пигливановой пересекли шоссе, они убедились в этом своими глазами. Рядом с гигантским, конусовидным терриконом шахта один «Бис» уже не было стройного красавца Копра со всеми его могучими подъемными приспособлениями. Только желто-серый дым сходил клубами к небу, наполняя все вокруг невыносимым чесночным запахом. Новые взрывы, то более близкие, то отдаленные, потрясали землю и воздух. Кварталы города, примыкавшие к шахте 1БИС, были отделены от центра города глубокой балкой с протекающим под дну ее грязным, заросшим масокой ручьем. Весь этот район, если не считать балки, слепящимися по ее склонам вдоль ручья длинобитными мазанками, был, как и центр города, застроен одноэтажными каменными домиками, рассчитанными на две-три семьи. Домики крыты были черепицей или тернитом, перед каждым был разбит полисадник, частью под огородом, частью в клумбах с цветами. Иные хозяева... Вырастили уже вишни или сирень, или жасмин, иные высадили редком внутри перед аккуратным крашенным заборчиком молодые акации, и кленочки, а вот среди этих аккуратных домиков и полисадников теперь медленно текли колонны рабочих, служащих, мужчин и женщин, перемежаемые грузовиками с имуществом предприятий и учреждений Краснодона. Все так называемые неорганизованные жители высыпали из своих домиков. С выражением страдания, а то и любопытства, одни смотрели из своих полисадников на уходящих, другие тащились по улицам вдоль колонн с узлами и мешками, с тачками, где среди семейного добра сидели малые дети. Иные женщины несли младенцев на руках. Подростки, привлеченные взрывом, бежали к шахте Анинбис, что там стояла цепь милиционеров и не пускала. А навстречу катился поток людей, бежавших от шахты, в которые вливались с улечки со стороны рынка разбегавшиеся женщины-колхозницы с корзинами и тачками с зеленью и снедью, повозки, запряженные лошадьми, и возы, запряженные валами. Люди в колоннах шли молча, с сумрачными лицами, сосредоточенными на одной думе, настолько поглотившие их, что, казалось, люди в колоннах даже не замечают того, что творится вокруг, и только шагавшие обок руководители колонн то останавливались, то забегали вперед, чтобы помочь пешим и конным милиционерам навести порядок среди беженцев, запрудивших улицы и мешавших движению колонн. Женщина в толпе перехватила мою за руку, и Саша Бондарева тоже остановилась возле них, а Уля, стремившаяся только как можно скорее попасть в райком, бежала дальше вдоль заборов,